Но что-то остановило его, и, не отдавая себе отчёту, он снова бросился на острые камни и остался лежать, раскинув руки. На него упала лёгкая тень, и с нарастающим монотонным гудением, охватывающим все регистры от свиста до басовых нот, его окутало чёрное бесформенное облако. Наверное, он должен был закрыть глаза, но не сделал этого. Последней его мыслью было —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 Кожей головы и щек, всего лица он почувствовал прикосновение теплого воздуха, как будто раздробленное на миллионы струек дыхания. Что-то пошевелило его комбинезон, его окружил почти полный мрак. Потом эта изгибающаяся, как миниатюрный смерть, щупальца втянулась обратно в тучу. Жужжание стало резче, от него заломило зубы, оно было где-то внутри черепа, потом ослабло... Туча почти вертикально пошла вверх, превратилась в черный туман, охватившего оба склона, распалась на отдельные вращающиеся концентрические клубы, заползла в неподвижную шубу зарослей и исчезла. Он еще долго лежал без движения, как мертвый. В голове мелькнула мысль, что, может быть, это уже случилось, что, может, отныне он не будет знать никто он, ни откуда здесь появился,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 по крайней мере, так ему казалось. Он поправил кислородную маску и осмотрелся. Человека, которого он заметил сверху, не было. Но Рохан услышал его шаги. Тот уже исчез за перегородившей половину ущелья скалой. Рохан побежал за ним. Топот приближался и казался удивительно громким, как будто человек шел в железных ботинках. Рохан бежал, чувствуя, как иголочки боли пронзают ногу от щиколотки до колена